Глава третья. Польщен, улыбнулся я в ответ. Надеюсь, с ней все нормально. Не совсем, покачал головой полковник и хлопнул по коленям. Но я так понимаю, это еще не все. Так что прошу, продолжай. Хм, я на миг задумался. Дальше было не настолько жестко, но не настолько! возмутился Семеноч. А как же люди, Гарика? Ты же им бошки! Ой! Он сразу же заткнулся, как только увидел заинтересованный взгляд полицейского. «Я хотел сказать...» Ржевский вскинул руку, заставив его замолчать, и не сводил с меня глаз. «Так значит, это ты их? Тех бедолаг, которых мы нашли у заброшенного пирса?» «Жаль, что они далеко не уплыли», — пробормотал я, даже не думая скрывать правду. «Мы надеялись, что их сожрут рыбы, ну или унесет в открытое море течением». «Влад!» Полковник гневно мотнул головой. «Твою мать! Да простит мне Таня! Ты что вытворяешь?» «Это было еще одно задание Абсолюта», — просто ответил я. «Какое нахрен задание?» Ржевский готов был рвать и метать. «Он мою жизнь спас», — вместо меня сказал Семенович. А когда обалдевший полковник посмотрел на него, продолжил. «Люди Ардусяна вышли на меня» прознав, что я убежал от Юдовой после пожара с интересной инфой. «Так», — протянул полковник, напрягшись. «И какой же?» «Ну», — замялся программист. «Есть у меня пара идей, которые они хотели использовать в своих целях. Только ничего бы без меня не получилось. Ума не достает». «Они бы через меня все могли сделать», — вмешалась Маша, обиженно посмотрев на друга. «Ага, а потом завалили б, как меня пытались», – пробубнил тот. «Так, стоп», – полковник поднял руки. «Я немного запутался. Что к чему вообще?» Вот и пришло время рассказать о том, что Василий Семенович Вагнер был еще одним посланием Абсолюта. До этого даже он сам толком не понимал, почему я его спас. Да, я говорил об этом, но он, будучи погруженным в свои мысли, скорее всего пропустил все мимо ушей – «Иначе как объяснить его удивлённо вытянутое лицо, когда я рассказал про свой сон?» «То есть?» – начал было он. «Да. Я сразу прервал его. Или ты думал, что я совершенно случайно бродил в этом захолустье так поздно? Да ещё и в боевом костюме». «Боевом?» – усмехнул Саршевский, вновь окинув меня оценивающим взглядом. «Ну, такое себе». «Уж простите, но бронежилет мне никто не дал», — саркастично заметил я. «Допустим», — кивнул он. «Продолжай, что было дальше? Ты спас Вагнера, но зачем пошел к Рамину?» «Вот блин, а ведь здесь у нас был корыстный умысел и ничего святого. Мы просто наказали одного из зажравшихся уродов». «Были у нас причины», — произнес я, после чего рассказал о видении в тайге, про артефакты, своего прадеда и подставу императора. Сказал, что к Рамину пошли ради денег. Ну, а то, что вышло. «Мда», — цокнул языком Ржевский, когда я закончил. «Весело у вас». Однако в его голосе не слышалось ничего, кроме иронии. «Так Онегин тебе чем не угодил, что ты ему руку разрубил?» «И ему тоже?» — вновь воскликнула Маша, а потом запричитала, уткнувшись в плечо Семёныча. «Господи, да что же это такое?» «Ты всего за один вечер из нее верующую сделал», — хмыкнул тот, хотя было видно, что он совсем не против такого поворота. «Вы утрируйте», — с улыбкой заметила я. «Разве в участок поступали жалобы?» «Ладно», — согласился он. «С этим наркоманом все не так грубо, как с Юдовой. Небольшое сквозное решение, наоборот, может пойти ему на пользу, а вось мозги появятся». Да что же вы за люди такие? Пробормотала Маша. Мне напомнить, что сейчас в больнице лежит один из нападавших с простреленной ногой. Полковник перевел на нее взор, а потом снова на меня. Ладно, что было дальше? Зачем он вам? Я подвинул ему лист с рисунком остановки. Из-за этого. И рассказала о последнем видении. Заодно поведала о документах о Негинах и о наших заготовках на Люкс в своем псевдониме и планах на будущее с общим бизнесом и поиском артефактов. «Ого!» — выдохнул полковник, вновь откинувшись на спинку дивана. «Можно сказать прямо?» «Да», — кивнул я. «Да вы в край охренили! Не слишком ли амбициозно для вас?» «Эй!» — Маша вскочила с колен Семеновича, чем тот был совсем недоволен, и бросила на полковника гневный взор. «Может, хватит их принижать?» «Они за эти несколько дней сделали больше, чем ваш отдел лет за десять!» «Именно поэтому я все еще здесь!» — рыкнул Ржевский. «Я хочу сделать что-то более полезное, чем мне позволяет руководство!» «Оно и видно!» — Маша решила резать до конца. Хорошо, что Ржевский — бывалый мужик, и попросту не обращал внимания на ее провокации. Посмотрев на нее, усмехнулся, а потом заговорил со мной». «То есть Онегин должен был сегодня утром влететь в остановку и убить людей?» «Именно так. Почему я почти отрезала ему руку?» «Всего лишь проткнул. Влад...» Оржевский достал телефон и быстренько нашел нужного человека. Представившись и продиктовав личный номер, заговорил. «Значит так, охламоны. Онегина в кутузку до моего приезда. Его машину на штрафстоянку. Надеюсь, она все еще у клуба?» Услышав ответ, кивнул с довольным лицом. «Отлично. Вот пускай там и сидит, пока я не вернусь». Сбросив вызов, посмотрел на меня. «Сразу бы сказал, в чем проблема. Ведь его машину мог забрать кто-то другой». «Нет». Я покачал головой. «Абсолют вел именно Конигину. «Влад». Полковник напрягся. «Всегда надо думать наперед. Как я понимаю, твои сведения поступают из неподтвержденных источников». А если таковые имеются, то всегда стоит перестраховаться. Я улыбнулся и кивнул собеседнику. Увидев мое одобрение, Ржевский перешел к самому интересному. «Давай подытожим. У тебя есть возможность связываться с неким Абсолютом, который дает тебе какие-то странные задания, верно?» и Я кивнул. «То есть, и с его помощью ты можешь найти секретные документы прошлого и настоящего?» «Не совсем так». Я покачал головой. Рассказывать о том, что Абсолют меня ежедневно еще и прокачивает, я не стал. Мало ли, во что это выльется. Откровение за откровение, но каждый из нас все же припас каких-то скелетов в шкафу. Абсолют — это не боженька, сидящий на небесах. Никакого седого старца нет. В этом я полностью уверен. И никто не общается со мной типа «Да, Влад, тебе надо туда идти, чтобы спасти человека». Нет. Я протяжно вздохнул. Я общаюсь с ноосферой. И то не напрямую, а как-то посредственно. Ко мне в голову приходят лишь узко урезанные частички будущего или настоящего. Типа сновидений или видений. Я мог бы их принять за какие-то галлюцинации после той драки. При этих словах скривился, так как в памяти всплыл момент, когда меня жестко избили. Но все казалось слишком реалистичным. Именно поэтому я отправился на место убийства Гвоздя, где смог спасти... «Да». Ржевский прервал меня. Видимо, вспоминать о том, что его дочь была на волосок от смерти, ему было весьма неприятно. Это мы помним. «Так, все остальное завязано на том же самом. На чем именно? Не знаю. Я развел руками. Но все, что вы сейчас видите, было в планах Абсолюта. Я, если так угодно, лишь улавливаю его вибрации. Это некое эмпатическое поле, что окутывает всю Землю». Ноосфера, соединяющая все разумы, мысли, клетки. Да вообще все на молекулярном уровне. Наверное, даже меньше того, на энергетическом. Пытаешься нас запутать? А смысл мне это делать? Я всего лишь пытаюсь пояснить, почему мне не дано видеть то, что могло бы быть. Ноосфера, если вам так проще, подобна волнам. Магнитным, электрическим, ударным. Черт, я даже не знаю, как это объяснить. В общем, это все то, что нас окружает. И не я выбираю, что вычитать там или усмотреть. И не Абсолют пальцем тычет в нужный файл. А просто иногда накатывает понимание, что вот такая-то херня должна произойти. Или вот это было неправдой, а нужные документы существуют в архивах спецслужб. Это ты сейчас про прадеда Никиту? На всякий случай переспросил Ржевский. Ну а про кого еще? Усмехнулся я. «Мой предок был совсем иным, судя по тому, что я успел узнать». «Занятно», – пробормотал Ржевский. «Но все равно встает много вопросов». С этими словами он и сам поднялся. «К примеру, почему вы до сих пор не в наручниках?» Марго лежала на жесткой тюремной кровати, прикрученной к стене. Постельные принадлежности, выданные полицейскими, мало спасали от боли в спине, но выбирать не приходилось. За день ее уже несколько раз допрашивали, задавая одни и те же вопросы, будто не верили в то, о чем она говорила, и она прекрасно понимала копов, ведь все выглядело до боли подозрительно, однако ей пришлось рассказать всю правду о поручении матери, о снотворном, о мертвых подругах. Вспомнив их лица, девушка всхлипнула и уткнулась в подушку. Белая материя тут же пропиталась соленой влагой. Марго вновь боялась. Страх, поселившийся в ее душе, когда пришлось жить на улице, вернулся. А надежда, появившаяся всего лишь на мгновение, когда она повстречала Влада, испарилась, как утренний туман. Она не знала, чем все может обернуться. Полковник ничего толкового не говорил. Но девушка прекрасно понимала, что ее используют как приманку. И такое положение дел Марго совершенно не устраивало. Оттого и было столь обидно. Страшно и обидно одновременно – будто весь мир ополчился против девушки. Скрипнула входная дверь, и в полутемный коридор ворвался пучок света, проложив дорожку до ее камеры. Послышались тихие шаги, но в царившей тишине они казались громоподобными. И вскоре перед решеткой появился мужской силуэт. «Здравствуй, Маргарита», произнес некто слегка хрипящим голосом. «Как спалось!» «Да пошел ты!» огрызнулась она. «Как только мои адвокаты до вас доберутся, не доберутся», — спокойно ответил он. «И ты сама знаешь, почему. Завещание твоей матери уже огласили, и тебя там нет ни в одной строке. Не поэтому ли ты сбежала? Боялась, что стервятники, терзающие ваше семейное богатство, заберут и тебя». Девушка присела на кровати. Лицо незнакомца скрывало тень, но хищная белозубая улыбка вселяла страх в сердца собеседников. «Откуда ты?» «Я много чего знаю, Марго». Он вновь перебил ее. «Но речь сейчас не обо мне. Ты ведь хочешь отсюда выбраться?» «Что за глупый вопрос?» С усмешкой переспросила она. «Кто ж не хочет?» «Отлично», — говоривший вновь, расплылся в дьявольской улыбке. «Я могу это сделать. С тебя будут сняты все обвинения, но взамен кое о чем попрошу». «И о чем же?» Напряглась девушка. «Ростов», — отозвался мужчина. «Нам надо, чтобы ты за ним следила, узнала, кто он и чем занимается. Вокруг твоего знакомого сейчас слишком много суеты». «Так почему бы вам просто...» Она запнулась, понимая, что не может продолжить предложение. «Нельзя, он нужен нам живым. Зачем именно тебе знать не обязательно. Поверь, это в твоих же интересах». Мужчина заложил руки за спину. «Так что скажешь, Маргарита, согласна работать с нами?»